«Моим продвижением?» — изумился Дойл. Балаватская жестом велела ему замолчать, гипнотизируя взглядом, исполненного внутреннего огня. «Ваш выбор должен быть окончательным. Это станет вашим преимуществом. Вы должны победить страх, ибо они используют любую вашу слабость». Я никогда не слышала о деталях, упомянутых в вашем рассказе, например, о «Голубой нитке», который был зашит рот мертвеца, или жидкости, размазанной по вашей комнате. Но вы должны твердо запомнить, что все это спекуляция на внешних эффектах и на самом деле абсолютно ничего не значит. Правда? Ну, в общем. Однако относиться к этому нужно так, как я говорю. Иначе это плохо кончится для вас. Кстати, позвольте мне взглянуть на мою книгу из вашей комнаты. Любопытно, как они это сделали. Похоже, изменена молекулярная структура бумаги. Если это так, то ничего хорошего ждать не приходится. Дойл протянул книгу, едва сдержавшись, чтобы вновь не спросить, почему. Блаватская рассмотрела книгу со всех сторон, потом сунула ее в баул и обернулась к Дойлу. Иногда кажется что хуже уже быть не может. И в этот момент на помощь приходит неожиданный друг. Профессор Секер. Профессор Секер, с которым вы познакомились сегодня, занимается историей древнейших культур, связанных с магией и колдовством. Он наш давний друг и помощник. Правда, он не совсем понимает, в какое жалкое положение мы все попали. То, что человек, спасший вам жизнь, назвался его именем — хороший знак. И на вашем месте я бы постаралась узнать, почему он так сделал. Что же вы мне посоветуете? Что я вам посоветую? Бесподобный вопрос. Произнесла Блавацкая с самым серьезным видом. А как вы сами считаете, что вам нужно делать? Секунду помедлив, Дойл сказал... Думаю, мне надо поехать в имение леди Николсон в Топпинг. Здравая мысль. Я надеюсь, что наши пути когда-нибудь пересекутся снова. У вас есть все мои книги? Были, но во время нападения обратитесь к моему помощнику. Он покажет вам новые издания. Уверена, они вам помогут. Балавадская уже складывала вещи в баул, когда Дойл вспомнил о талисмане. «Извините, госпожа Балавадская, что вы думаете вот об этом?» Дойл протянул Балавадской серебряный талисман, который дал ему некто, назвавшийся профессором Секером. Внимательно рассмотрев вещицу, она попыталась согнуть ее, затем попробовала на зуб. На металлической штуке не осталось никаких следов. Это, похоже, понравилось Блаватской. Прекрасно. На вашем месте я бы повесила его себе на шею, сказала она, возвращая талисман. Но в чем его смысл? Это символ? Символ чего? Не унимался Дойл. Слишком долго объяснять, а мне нужно торопиться. Я бы с удовольствием пригласила вас на обед, но мне не хочется без причины волновать нашего профессора. Здоровье у него ни ахти никакое. А мы заинтересованы в том, чтобы он закончил свои исследования, прежде чем перейдет в мир иной. Исследования? Ну-ну, доктор. Есть многое на свете, друг Горацио. Шекспир был, безусловно, чрезвычайно продвинутым адептом. Вы, конечно, хорошо знаете его произведение. Конечно. Да, английское образование. Ну, давайте попрощаемся, и да благословит вас Бог, доктор. До свидания. Накинув шаль, Блаватская вышла из комнаты. Дойл увидел на полу возле стола забытую книгу, поднял ее и бросился в догонку за Блаватской. Но ее нигде не было, как и ее помощника. Стопка книг по-прежнему стояла на столе в пустом Грейндж-холле. Дойл прочитал название книги, лежавшей сверху. Е. П. Блаватская. Психологическая самозащита. Глава восьмая. «Джек Спаркс!» «Я действительно попал в прискверную ситуацию», — подумал Дойл. «Блавацкая уверена, что убийцы идут по моему следу. Помочь она мне не может, потому что занята собственными загадочными делами. Кто бы мог подумать, что после всего, что я ей рассказал, она так спокойно расстанется со мной». «А чего я ожидал?» что она все бросит и кинется меня защищать? И какую реальную помощь может оказать пожилая толстуха с консервативными привычками и убеждениями? Глоток водки и короткий разговор — не совсем то, что мне сейчас нужно. Отряд драгун с обнаженными саблями был бы эффективнее, — уныло подумал Дойл. Он снова шагал по безлюдным улочкам, направляясь к Кингс-параду. В моей квартире произошло что-то немыслимое. Петрович убита. Интересно, что подумает Лебу, когда обнаружит ее труп? Проституток потрошат на улице, как кур. Кроме того, есть еще похищенный ребенок, сын леди Николсон, которую прикончили у меня на глазах. А потом меня спас какой-то самозванец. Я направился по ложному следу и чуть было не стал добычей каменных монстров. Я вообще никогда не любил Кембридж и его чопорных питомцев с их презрительным отношением к низшим классам. Именно из-за этого прогнило наше общество. Ну-ну, старик, успокойся. Нечего сваливать все социальные беды на один Кембридж. Лучше разберись с самим собой. Самое главное сейчас найти ночлег. Денег осталось немного. На помощь рассчитывать нечего. Балавадская была самой близкой знакомой в этих краях. Ее чертовы книги камнем оттягивали раздувшийся саквояж Дойла. Вот оно, женское тщеславие. К ней обратились за помощью, а она в ответ предложила кучу собственных сочинений и исчезла из виду.